были в меньшинстве. Руководители мощнейших в мире трид профессиональных союзов не предполагали свергнуть капиталистов и добивались лишь улучшения материальных условий жизни и больших политических прав рабочих. Во Франции многие рабочие организации находились под влиянием прудонизма, иные следовали за Агюстом Бланки, пренебрегавшим экономической наукой и убежденным, что беспочвенный геройский подвиг, горсточка храбрых, могут перекроить мир. В Германии, несмотря на существование всеобщего германского рабочего союза, утвердилась лосальянская, путанная фразеология, мешавшая последовательно защищать нужды трудового люда. В Италии численно незначительный еще рабочий класс шел за Джузеппе Мадзини, требовавшим лишь одного национального объединения страны. Не существовало единой программы. Нелегко было эти разнородные рабочие организации соединить и повести к победе. В течение пяти дней делегаты от Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии совместно с членами Генерального Совета слушали доклады о положении в отдельных секциях. Липкнигт прислал отчет о рабочем движении в Германии. Большое значение имело установившееся во время конференции личное общение между наиболее деятельными членами Генсовета Дюпоном и Кариусом и Леснером, с переплетчиком, делегатом от Франции Варленом и приехавшим из Швейцарии Щеточником Беккером. Встречи в Лондоне способствовали укреплению авторитета интернационала и сплочению вокруг Маркса наиболее боевых пролетариев. Конференция подготовила их к совместным выступлениям на конгрессах по важнейшим вопросам программы и тактики. Они решительно высказались против сектантов-прудонистов, которые требовали, чтобы международное товарищество занималось исключительно экономическими вопросами и не вторгалось в политику. Дни работы конференции совпали с первой годовщиной интернационала. Было решено отпраздновать эту важную дату, 28 сентября, И одновременно огласить на вечере обращение к американскому народу по случаю уничтожения рабства и победы республики. В просторном высоком Сент-Мартинс-холле собрались участники Лондонской конференции и члены товарищества с семьями, проживавшие в Лондоне. Пришло немало гостей. В половине восьмого всем присутствующим предложили чай, оркестр Ассоциации итальянских рабочих, грянул любимый народом Марш Кошута. Затем он сыграл гвардейский вальс. Несколько музыкантов на корнетах и саксохорнах исполнили рейнландские песни, заслужив аплодисменты. Затем раздался пронзительный звонок, и председатель Генерального совета Оджер открыл торжественное заседание. Гражданин Кример, откашливаясь, долго протирал очки, наконец водрузил их на нос и прочел обращение к американскому народу. Зал встретил документ одобрительными возгласами «Слушайте, слушайте, да здравствует свобода и братство!». С короткими речами выступили французские и немецкие делегаты. Они напомнили, что прошел год, как в этом же зале был основан интернационал. Волной пронеслись по Сент-Мартинс-Холлу «Приветствие», и все как один запели «Марсельезу». На сцену вышли хористы. Сухощавый дирижер во фраке с большой красной гвоздикой в петлице объявлял каждую исполняемую немецкую песню. Он заметно волновался. Дирижируя, он пел вместе с капеллой, мастерски слаженный и музыкальный. Голоса, сливаясь, звучали, как один великолепный по звучности инструмент. Все хористы были немецкие изгнанники, и когда они пели с большим чувством и воодушевлением «Вахту на Рейне шмится, «Крест над ручьем», Рентайра и особенно радость охотника Астхольца, многие в зале подносили платки к увлажненным глазам. Песни волновали и стирали грани времени и пространства. Зато шуточная мастерская развеселила слушателей, и припев к ней бодро, задорно подтягивали в зале. В перерывах между выступлениями хора говорили ораторы на разных языках. Речь польского делегата Бобчинского, несколько патетическая, произвела на всех большое впечатление. «Единство пролетариата свято», — сказал он, — «оно поможет нам сбросить цепи рабства и создать мир, где воцарятся труд, братство и равенство», — и снова под сводами зазвучала Марсельеза. Закрыв заседание, председатель Оджер, обнаружив незаурядный дар чтеца, продекламировал поучительные стихи Лизы Кук честность.